Их шаги, стук каблуков о бетонную дорожку, гулко отдавались от гигантских звуковых сцен в огромном помещении. А тени тянулись за ними сначала сзади, а потом выбрасывались вперед, когда они проходили через ярко освещенные круги под редкими лампами. Тишина и одиночество заброшенных студий внезапно напомнили им о величии их замысла. И они инстинктивно приблизились друг к другу, почти касаясь плечами. Перед входом в здание стоял сторож. Завидев их, он поздоровался, и его голос разбил мрачные чары тишины. «Закрыто и опечатано, сэр. Никаких происшествий». «Отлично», — одобрительно отозвался Барни. «Возможно, мы останемся внутри до утра. Секретная работа. Смотрите, чтобы никто из посторонних нам не помешал». «Я уж сказал об этом капитану, и он предупредил ребят». Барни запер за собой дверь, и тотчас же под крышей вспыхнули ослепительные солнца лампы. Огромное помещение Пакгауза было почти пустым, если не считать нескольких пыльных листов фанеры в дальнем углу и грузовика грязно-оливкового цвета с белой армейской звездой на дверце кабины и брезентовым верхом. «Батареи и аккумуляторы заряжены», — объявил профессор Хьюит, забравшись в кузов грузовика и покрутив несколько ручек. Затем он разъединил массивные кабели, тянувшиеся от зарядного устройства к выводам на стене и забросил их в грузовик. Садитесь, джентльмены, мы можем начать эксперимент когда угодно. Может быть, мы назовем это не экспериментом, а как-нибудь иначе с беспокойством спросила Эммари Блестет. Но вдруг начал жалеть, что связался с этим предприятием. Я, пожалуй, сяду в кабину там поудобнее, сказал Тексон Тоннелли. Мне пришлось водить вот такой же, шестиосный, все время, пока я служил в Марианне. Один за другим участники экспедиции забрались вслед за профессором в кузов грузовика и Даллас закрыл откидной борт. Ряды электронного оборудования и генератор, спаренный с двигателем внутреннего сгорания, занимали большую часть кузова и участникам пришлось сесть на ящики с припасами и оборудованием. «У меня все готово», — объявил профессор. «Может быть, для первого раза побываем э, в 1500 году?» «Нет», — Барни был непреклонен. «Установите на своих приборах тысячный год. Как договорились, и отправляемся». «Но расход энергии меньше и риск. Не трусьте в последнюю минуту, профессор. Нам необходимо перенестись как можно дальше в прошлое, чтобы никто не мог опознать нашу машину и причинить нам какие-нибудь неприятности». К тому же мы решили снимать фильм о викингах Они делают новый вариант собора Парижской Богоматери Действие собора Парижской Богоматери происходит не в 16 веке, а гораздо раньше, заметил Йенс Лин Я бы сказал, что события происходят в средневековом Париже примерно Джеронима, заворчал Даллас Если мы собираемся куда-то отправиться, давайте кончим трепаться и поехали Всякая ненужная задержка перед битвой подрывает боевой дух войск «Вы совершенно правы, мистер Леви», — отозвался профессор, и его пальцы проворно забегали по кнопкам контрольной панели. «Итак, тысячи лет от Рождества Христова. Пожалуйста!» Он выругался и стал нащупывать кнопки. «Так много липовых переключателей и приборов, что я совсем запутался», — пожаловался профессор. «Пришлось сделать такое оборудование, чтобы потом его использовать для съемки фильма ужасов». — извиняющимся голосом сказал Блэстед. Голос его звучал как-то странно, лицо покрылось каплями пота. Оно должно было выглядеть реалистично. — И для этого вы сделали его похожим черт знает на что, — сердит пробормотал профессор Хьюитт, заканчивая приготовление. В следующее мгновение его рука протянулась к многополюсному рубильнику и перекинула его вперед. Под воздействием внезапной нагрузки частота генератора снизилась. Звук стал ниже и надсаднее. Электрический разряд затрещал, холодные искры заплясали по всем открытым поверхностям, и люди почувствовали, как волосы на их головах встают дыбом. «Что-то неладно!» — раздался дрожащий голос Янса Лина. «Абсолютно ничего!» — спокойно отозвался профессор Хьюитт, регулируя что-то на контрольной панели. Это всего лишь вторичное явление, статический разряд, не имеющий никакого значения. Сейчас происходит накопление временного поля, вы должны это чувствовать. Они действительно почувствовали что-то, явственно ощутили, как их тела охватывает какая-то неприятная клейкая субстанция, как растет напряжение. У меня такое ощущение, будто мне в пупок вставили огромные ключи, заводят мои кишки, заметил Даллас. «Я просто не могу так здорово выразиться», — заметил Лин. «Но и у меня те же симптомы». «Переключил на автомат», — сказал профессор, утопив одну из кнопок и отойдя от пульта управления. «В ту микросекунду, когда поле достигнет своего максимума, селеновые выпрямители автоматически включатся. Вы сможете следить за процессом по этой шкале. Как только стрелка достигнет нуля...» «Двенадцать», — сказал Барни, всматриваясь в шкалу, потом отвернулся от нее. «Девять», — донесся голос профессора. «Поле быстро растет. Восемь, семь, шесть». «А как насчет надбавки за боевые условия?» — спросил Даллас. Но никто даже не улыбнулся. «Пять, четыре, три!» Напряжение стало ощутимым физически, оно стало частью машины, частью их самих. Никто не мог пошевельнуться». Шесть пар глаз уставились на движущуюся красную стрелку, а профессор продолжал «два, один». Они не услышали слова «ноль», потому что в этот момент даже звук остановился. Что-то произошло с ними, что-то неуловимое и такое из ряда вон выходящее, что в следующую секунду никто не смог вспомнить, что это было и каковы были ощущения. В то же мгновение свет прожекторов в по Пакгаузе померк, тьму раздвигало лишь тусклое сияние трех рядов циферблатов и шкал на контрольной панели. Пространство за открытым задним бортом грузовика, где мгновение назад виднелось ярко освещенное помещение Пакгауза, по теперь было серым, бесформенным, однообразным. Не на чем было глазу остановиться. «Эврика — Эврика! — крикнул профессор. «Не выпить ли нам?» — спросил Даллас, извлекая кварту хлебного виски из-за ящика, на котором сидел. И тут же последовал собственному совету, нанеся заметный ущерб содержимому бутылки. Кварта начала переходить из рук в руки, даже Текс высунулся из кабины сделать глоток, и все хлебнули для храбрости, за исключением профессора. Он же был слишком занят своими инструментами и что-то радостно бормотал под нос. «Да-да!» Несомненно. Определенно перемещает в прошлое. Скорость легко контролируется. Теперь и физическое перемещение возможно. Космическое пространство или Тихий океан для нас не подходит. Не подходит. Профессор взглянул под козырек серебристого экрана и что-то отрегулировал. Затем он повернулся к остальным. «Господа! Теперь держитесь покрепче!» «Хотя я и старался как можно точнее угадать уровень почвы в месте прибытия, но я боюсь быть слишком точным. Мне бы не хотелось доставить вас под землю, поэтому вполне возможно падение с высоты нескольких дюймов. Все готовы!» Профессор потянул за ручку рубильника.